Глава восьмая. Прохоров ответил на вызов мобильного и по привычке встал из-за стола, чтобы во время телефонного разговора подойти к окну. Серёж, здоров. Спасибо, что перезвонил. Я тут поджидаю гражданку Набокову, вот-вот придёт. Есть по ней новости? Пока ничего, отозвался коллега из следственного комитета. Набокова регулярно появляется в соцсетях, несколько раз в день звонит Воронцову по известному ей номеру. Его телефон отключен, а в аккаунтах никакой активности. В общем, всё довольно стандартно. Вот только выяснилось, что Наталья Сергеевна ездила в свадебный салон на примерку платья. Да ладно. Серьёзно? Ага. Со школьной подругой Екатериной Новиковой в девичьей перепилицей. Сначала были в кафе на Маяковке, потом отправились в салон под названием Бархатный ангел. Примерку проводил лично ведущий стилист Прохоров услышал шелест перевёрнутой страницы. Эрнест Воробьёв, звезда экрана. Это что же означает? Она уверена, что свадьба состоится? хмыкнул Прохоров. Похоже на то. Продолжаем наблюдать. Хорошо, Серёж, принято. На связи. И Прохоров, бегло взглянув на часы, уставился в окно. Он был почти уверен, что на Буковине совершенно чисто. Но логика её действий от него ускользала. Подать заявление на розыск, обрывать телефон исчезнувшего жениха и при этом отправиться в салон примерять платье? Неужели всё-таки сговор? Для женщины, собравшейся замуж, Наталья Набокова была на удивление мало осведомлена о своём избраннике. Их роман развивался стремительно, как в кино. За какие-то пару месяцев успели и поселиться вместе, и заявление на регистрацию брака подать. При этом невеста не знала ни родных жениха, ни друзей, ни даже места работы. Просто, понимаете? Покрываясь пятнами от смущения, объясняла следователю Наташа: "Всё было так хорошо, что мне и в голову не приходило сомневаться". Я, конечно, спрашивала, одобрят ли наш брак родители Макса, но он только улыбался и говорил, что обязательно одобрит. Мы поедем с ним сразу после свадебного путешествия и познакомимся, и всё будет просто отлично. Понимаю, кивнул Прохоров. Он не раз убеждался, что женщины, измученные ожиданием прекрасного принца на белом коне, готовы поверить во что угодно, лишь бы пожить в сказке. Изворотливый мозг совершал удивительные кульбиты, подбирая аргументы за союз с потенциальным принцем и упорно игнорируя любые, даже самые веские против. Скажите, не припомнили ли вы чего-то странного, необычного в поведении Воронцова в последние дни перед исчезновением? Вы ведь меня уже спрашивали, Павел Михайлович. Наташа слегка надоула губы. Я вам всё рассказала ещё в прошлый раз, абсолютно честно. Всё было как обычно. Вы обещали какую-то новую информацию. Да, обещал. Мы получили данные, что Максим Викторович Воронцов утром в субботу, 25 мая 2019 года покинул пределы Российской Федерации. Он выглядел совершенно расслабленным, но на самом деле тщательно сканировал сидящую перед ним молодую женщину. Дыхание, жесты, изменение оттенка кожи на бока было явно обескуражено. Как покинул? Её глаза расширились от удивления, халёные брови сдвинулись к тонкой переносице, а нервно стиснутые худые пальцы побелели на костяшках. Его отметила пограничная служба аэропорта Шереметьево. Объяснил Прохоров. Судя по посадочному талону, гражданин Воронцов проследовал в город Лимасол. На Кипр Наташин рот между репликами оставался открытым, словно от волнения она забывала его закрывать, закончив фразу. Да, это на Кипре. А на когда у него обратный билет? Прохоров посмотрел на Наташу с уважением. Воля к победе у девочки явна есть. Об этом нам пока неизвестно. Он немного помолчал и продолжил вкратчиво. Наталья Сергеевна, пожалуйста, постарайтесь что-нибудь вспомнить. Может быть, новая информация станет для вас зацепкой, что-то всплывёт в памяти. Максим не обсуждал с вами планы на отпуск? Может быть, вы видели, как он покупает билет на самолёт? Наташа опустила голову, и длинные росы и волосы упали на лицо, мешая Прохорову следить за мимикой. Но он не прервал молчание, дожидаясь, пока она вспомнит что-нибудь интересное. «Примерно за неделю было кое-что. Тогда я не придала значения. Мы подали заявление 14 мая, а в выходные собирались к моим друзьям на дачу». Но отменили, потому что Макс приехал в пятницу ужасно поздно, усталый и сказал, что хочет все выходные провести дома. Я просто тогда не подумала, что это может быть важно. Откуда он приехал? Что рассказывал? Спросил Прохоров небрежным жестом прерывая её оправдание. Не знаю откуда. Она собрала волосы в подобие жгута и перекинула их на грудь. Выпрямилась И теперь снова смотрела на Прохорова, как будто не видела его. Макс обычно забирал меня с работы, он каждый день приходил или в офис, или ждал где-нибудь в ресторанчике или у кино. А в ту пятницу позвонил до обеда и сказал, что ему пришлось срочно уехать по делам из Москвы. Сказал, что встретить не успеет, приедет прямо домой. И во сколько он был дома? Очень поздно, уже после 12. Наташа говорила медленно и слегка отстранённо. Если она играет, то чертовски профессионально, отметил Прохоров, не отрывая взгляда от её ставшего совсем бледным лица. Вы спали, когда он приехал? Нет. Я весь вечер нервничала, звонила ему. Он отвечал по громкой связи, и было слышно, что он за рулём. Отвечал на все вызовы. Сначала Он не брал трубку, сказала она после секундного раздумья. Наверное, часа 2 это длилось. Я звонила несколько раз, а потом перезвонил. И тогда было слышно, что он за рулём? Да, точно. Она кивнула. Он перезвонил и сказал, что уже едет, и попросил, чтобы я ложилась спать. Я пообещала, но не смогла. Лежала в постели, в интернете зависла. Потом он приехал, принял душ, и мы заснули вместе. И больше ничего? Ничего. Она чуть помедлила, опять собрала рассыпавшиеся волосы нервной рукой. В субботу мы встали поздно, ехать никуда не хотелось, провели день дома, потом выбрались погулять. Обычный выходной. Наташа выдохнула и виновато посмотрела на следователя, будто извиняясь за то, что так банально провела время. Прохор слегка откашлялся. И вы его не спрашивали, почему и куда он уехал, что за экстренный случай. Я пыталась. Он отмахивался, мол, другу надо было помочь. Что-то у них там такое в лесу, я не вдавалась в подробности. В лесу? Ну да. Я зашла в ванную, а там стиральная машинка работает. Наташа на лицо снова стала отстранённым, она будто смотрела фильм, который показывали на внутренней поверхности её сетчатки. Я удивилась. Макс её никогда не запускал. Он вообще очень заботливый и готовит отлично, но стиркой занималась я. И тут внезапно и мои вещи из корзины для белья он в стиралку не положил, только свои. Я спросила, в чём дело? И он ответил, мол, после леса моя одежда вся дымом пропиталась. Я её отдельно решил постирать. А какая одежда? Прохоров напрякся, чтобы не будет охотничьего ликования. Вот оно. Джинсы, футболка, толстовка с капюшоном. И кроссовки тоже. Он прямо всё вместе сунул. Я ему потом ещё говорила, что так нельзя, кроссовки нужно стирать отдельно. А что, это важно? Любая деталь важна, Наталья Сергеевна. Большое спасибо за то, что вы рассказали. Наташа поёрзала на стуле и спросила: "Значит, на этом всё? И что теперь будет?" "Пока всё, Наталья Сергеевна. Я буду держать вас в курсе дела. Вы ведь узнаете про обратный билет, да?" Прохоров постарался ничем не выдать своего скепсиса. "Да, конечно. Сделаем запрос в авиакомпанию. У нас свадьба должна быть в сентябре. Время ещё есть. Наташа говорила слабым голосом, и Прохорову хотелось взять её за плечи и встряхнуть и сказать: "Да не будь ты такой курицей. Ты себя в зеркале видела? Ты красотка, молодая, не глупая. Зачем тебе этот жулик, который от тебя сбежал?" "Наталья Сергеевна, не расстраивайтесь. Среди погибших человека с такими приметами нет. Значит, он жив, а это главное. Мы все выясним. Если что-то еще вспомните, пожалуйста, дайте мне знать. Подождав, пока за девушкой закроется дверь, Прохоров отправил короткое сообщение, вздохнул и покачал головой.